Глава четвертая. Ангелина. Муженек сбежал, оставив меня в полном одиночестве. Мне как бы пофигу. Я и без него могла развлекаться. Но галочку себе в уме поставила. И вообще решила, что мне попался излишне нервный и истеричный тип. Слова ему лишнего не скажи. Косо не посмотри. Ничего дурного о нем не подумай. Сразу же орать и грозить начинай. Придется перевоспитывать, делать из него человека. Или кто он там? Лорд? Значит, адекватного лорда. А то ведет себя, как бабка на базаре. С этими решительными мыслями я немного покрутилась по комнате, ничего интересного не увидела и быстро вышла в коридор. Раз уж муженек богатый, то у него обязательно должны быть слуги. Не сам же он все делает в этом огромном доме в самом деле. Такой тип самостоятельно шнурки не завяжет, но служанок будет порыкивать. А потому обязательно нужно было найти тех, кто меня обслужит. И, возможно, даже сможет накормить и напоить. Что-то я из-за нервов есть захотела. Да и вообще, если я теперь важная дама, Надо хоть узнать свои права и обязанности, но это потом, не сейчас. Первым делом нужно найти слуг и отдать им приказание. И я потопала по коридору к лестнице, искать прислугу на первом этаже. Заодно осмотрюсь, может, и кухню найду. В общем, планов было множество, и надо было выполнять хоть что-то из них. Лестница меня покорила с первого взгляда. Высокая, белоснежная, вся из мрамора. Прекрасная лестница, и пройти по ней можно было вряд, сразу нескольким людям. Ну или не людям, кто их знает этих местных, какого они рода племени. Я удобство оценила, шла не спеша, держась за широкие позолоченные перила. Дошла до первого этажа, осмотрелась. Ну, что сказать, шикарный холл, просто шикарный. Все вокруг в золоте смотрится дорого-богато. Над головой большие шары, видимо, люстры. На широких окнах тончайший тюль. На горизонтальных поверхностях вязаные салфетки и фарфоровые статуэтки. В общем, все, как я люблю. А вот слуг не было, нигде, никого, тишина да покой, словно в склепе. Интересно, тут всегда так или это мне так повезло? Я отметила про себя эту странность, покрутилась, покрутилась и уже хотела возвращаться. Как увидела служанку, худенькую темненькую девчонку лет пятнадцати 16 одетую в серую форму и куда-то спешившую по делам. «Стоять!» — приказала я. Девчонка вздрогнула и остановилась, посмотрела на меня. В глазах страх. Я что, так отвратительно выгляжу? «Мне нужна служанка и еда в мою комнату. Ты знаешь, кто я?» Девчонка затрясла головой. «Нет, госпожа!» Дожили. Начальство в лицо не признают. Я жена вашего хозяина, темного лорда. Любезно просветила я ее. Страх в глазах мгновенно перерос в ужас. Девчонка того и гляди в обморок свалится. Воспитание тут, однако. Прямо сейчас я вернусь в свою комнату наверху и хочу получить туда поднос с едой и личную служанку. Передай мой приказ тому, кто за это ответственный, иначе я буду злиться, — сказала, повернулась и потопала к лестнице. Надеюсь, еду мне принесут, и побыстрей. Себастьян Женщина! — выдал я раздраженно, подавив неуместное желание почесать, или как-то прикрыть место удара. Вон отсюда, не мешай мужчинам отдыхать. Ложка, как оказалось, грозное оружие в некоторых случаях, на этот раз просвистела мимо только потому, что я успел пригнуться. Серж, не скрываясь, ржал в своем кресле. «Да она у тебя воительница!» — хрюкнул он. «Молчал бы уже!» Взъелась на него моя жена. Сидят двое, спаивают друг друга. Два, иди! Договорить она не успела. Я воспользовался тем, что она отвлеклась и ловким движением выбил ложку из ее рук. Поднял, осмотрел. Обычная ложка, деревянная, большая. В моем дворце такого точно не имелось. Где ты взяла эту гадость? Поморщился я с раздражением, посмотрев на воинственную жену. «Ты жена темного лорда, а ведешь себя как...» «Половник мне сюда!» — внезапно приказала жена. И в воздухе, как ни странно, появился половник, только деревянный. Уже понимая, что меня ожидает, я щелкнул пальцами. И жена вместе с половником застыла статуей. Впала в состояние, близкое к экстазису, Только глазами злобно вращала. У Линеты не было магии. Я повернулся к Сержу. Я сам проверял ее за три дня до свадьбы. Она была пустышкой. За три дня ничего не могло измениться. Вывод. Перед нами не Линета. В тон мне откликнулся Серж. «Ты ее совсем заморозил? Или говорить она все же сможет?» «Хочешь услышать, что мы два идиота спаиваем друг друга?» Усмехнулся я. «Хочу понять, где ты откопал такое чудо-супругу?» Язвительно ответил Серж. Я сдержал вздох. «Много я позволяю своему начальнику охраны. Очень много. Теперь еще и эта, жена, с половником. Я повернулся к ней, приказал, стараясь держать себя в руках. Рассказывай, откуда у тебя магия? Шиш тебе, последовал внезапный ответ. Освободи сначала. — Чтобы ты тут половником махала? — уточнил я, старательно отгоняя от себя мысль о том, что моему приказу никто не мог противиться. Раньше никто не мог, да. Что изменилось теперь, я не знал, но данный факт меня сильно настораживал. Не фиг пить, я и махать не буду, негодующе отрезала жена. Ты, мой муж, вот и уделяй мне внимание, а то бросил в комнате и сбежал, гад такой. Сзади, за моей спиной, раздалось поистине конское ржание. У меня руки зачесались пришибить их обоих, и женушку, и начальника стражи.